10. Клай переплел пальцы рук, превратив их в скамейку, на которую Джордан поставил одну ногу, и поднял мальчика. «Помни, это будет как нырок, только не в воду, а на солому», предупредил он. «Руки вверх и наружу». Джордан поднял руки, выставил через разбитое окно в ночь. Лицо под шапкой густых волос побледнело еще сильнее. Первые красные прыщи переходного возраста пламенели, как маленькие костры. Он боялся, и Клай не мог его за это винить. Ему предстоял прыжок с десяти футов, и приземление, пусть и на сено, ожидалось жестким. Клай надеялся, что Джордан будет помнить о том, что руки нужно выставить перед собой и сгруппироваться. Он не смог бы принести им никакой пользы, лёжа рядом с кашево-камак холлом со сломанной шеей. «Хочешь, чтобы я сосчитал до трёх, Джордан?» «Чёрт, нет! Поднимите меня до того, как я надую штаны!» «Тогда держи руки перед собой!» «Пошёл!» — воскликнул Клай и резко поднял сцепленные руки. Джордан вылетел в окно и исчез. Клай не слышал, как он приземлился, слишком уж гремела музыка. Остальные собрались у окна, которое находилось чуть выше их голов. «Джордан!» — позвал Том. «Джордан, ты здесь?» Какие-то мгновения ответа не последовало, и Клай уже уверовал в то, что Джордан сломал таки шею. Потом послышался дрожащий голос мальчика. «Я здесь! Черт, больно! Приложился локтем! Левым!» «Рука как не своя. Минутку». Они ждали. Денис нашла руку Клая, сжала ее. «Двигается», — наконец сообщил Джордан. «Думаю, все в порядке, но, наверное, мне стоит заглянуть в школьный медпункт». Они засмеялись слишком уж громко. Том повесил ключ зажигания на полоску материи, которую оторвал от рубашки, а саму полоску привязал к пряжке ремня. Клай вновь ссыпил пальцы и теперь поднял Тома. «Джордан, я сейчас передам тебе ключ. Готов?» «Да!» Том схватился за раму, посмотрел вниз, потом опустил вниз пояс. «Хорошо, ты его взял. А теперь послушай меня. Мы просим тебя сделать только то, что ты можешь. Если не сможешь, штрафных минут не будет. Ты меня понял?» «Да!» «Ну тогда иди, не теряй времени». Он подождал, прислушиваясь, потом добавил. «Он пошел. Помоги ему, Господь. Парень, он храбрый. Опусти меня».